Глава 2. Взрыв. Этот инцидент произошел спустя месяц после того, как пришло письмо. Ранний день. Как обычно, я помогал Нанахоше в ее экспериментах. Вот только в этот раз все пошло по-другому. Если с этим магическим кругом все получится, мы сможем перейти к следующему этапу. Объявил Нанахоше, продемонстрировав магический узор, который был куда крупнее всех предыдущих. Впрочем, хотя я и говорю, что размеры были куда более впечатляющими, все равно это была площадь примерно в пол татами. Кроме необычных для этого мира размеров, он отличался обилием тонких узоров, плотно уложенных вместе. Настоящий шедевр, который наверняка рисовался не один месяц. Для Нанохоши это воплощение двух лет тяжелой работы. Ничего, если я спрошу, для чего предназначен этот магический круг на этот раз? Чтобы призвать объект из другого мира.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 Все, что я понял, это то, что она на Хоше полна уверенности. И раз уж она так уверена, то, полагаю, вероятность успеха весьма высока. Ну, даже если эксперимент провалится и меня телепортирует, надеюсь, так или иначе мне удастся вернуться домой. Если что-то сорвется и меня телепортируют куда-то, обязательно свяжись с моей семьей. Я уже сказала, что тут нет ни малейшего шанса подобного. После этого обмена репликами я стал перед магическим кругом. Ну, тогда я начинаю. Прошу. Интересно, это она мне или это такая молитва Богу?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 Раздался негромкий шум, и внезапно мана перестала течь. Тусклый свет магического круга погас. На этом все закончилось, после чего круг больше не подавал никаких признаков реакции. Если присмотреть, бумага была повреждена. Полагаю, это значит, что ее закоротило, и сработала та самая система безопасности. В любом случае, это провал. «Ну как?» «Это провал!» Тихо отозвалась на нахоши. Упав на стул, она поставила локти на стол и глубоко вздохнула. «Фух!» Она просто молча уставилась на лист бумаги, лежавшей на полу. Краска уже испарилась с листа, и все, что осталось, это лишь черновой набросок магического круга и следы повреждения на бумаге. Она просто продолжала бездумно смотреть на это, не двигаясь. Через некоторое время она посмотрела на меня и сказала, «Спасибо за помощь, сегодня уже... все нормально, можешь возвращаться?» Воплощение примерно двух лет упорного труда, и все закончилось за считанные секунды. Однако, неудача – отъемлемая часть любых исследований. «Ну, такое случается».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 «Одновременно я услышал звуки чего-то ломающегося, звуки чего-то отчаянного буйства. Я развернулся и поспешил обратно в лабораторию. Там стояла полубезумная нахоши с растрепанными волосами. Она рвала книги, которые сама так бережно писала на куски и разбрасывала их. В истерике она обрушила шкафы, и их содержимое разлетелось по округе. Она сорвала маску и бросила ее на землю». Как будто стараясь содрать свое лицо, она билась о кирпичную стену. Она билась об нее, пока не поскользнулась на дом из разбросанных повсюду склянок. Измазавшись в содержимом этих склянок, она кое-как сумела подняться, только чтобы начать рвать на себе волосы. В панике я зашел сзади и схватил ее, пытаясь удержать. Эй, успокойся! Я не вернусь, я не вернусь, я не вернусь! Только бормотал на нахуши с пустыми глазами. Все ее мышцы были напряжены, как будто она копила энергию, чтобы вновь начать бушевать в любой момент. Я не вернусь, я не вернусь, я не вернусь!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 И вот так мы направились туда, где должна сейчас быть сильфи. Наша цель – аудитория, где учатся студенты пятого курса. Может, стоит попросить кого-то позвать ее? Или лучше позвать самому? И пока я шел, таща на плеча на нахоши, на нас пялились все окружающие. Тогда я ускорил темп движения. Вокруг поднялись разговоры. Мы выделяемся. Это потому, что я тащу девушку на плече? Прямо сейчас на нахоши без своей маски. Хотелось бы не привлекать излишнего внимания, но что именно делать? Мастер!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 Заноба подхватил Нанахоши на руки и поднес, как принцессу. Это была надежная и устойчивая хватка. Нанахоши не сопротивлялась, у нее был совершенно опустошенный вид, как будто из нее высосали душу. «С дороги!» Мы прошли прямо сквозь собравшуюся толпу под крик Занобы. Люди расступились, подобно морю. Я последовал за Занобой. Мы прибыли в лазарет, уложили Нанахошу на одну из кроватей. Ее лицо оставалось все таким же пустым. Это было страшное лицо, как будто тени смерти сгущаются над ним.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 «Мастер, что случилось? Я впервые видел, чтобы вы так сильно паниковали. А я объяснил, что именно случилось в лаборатории. Эксперимент провалился на нахоше в настоящее буйство. Поскольку она выглядела так, будто она может покончить с собой или оставить ее одну, я постарался помочь ей. После услышанного Зануба вновь посмотрел на нанохоши со сложным выражением. Предполагаю, она проводит свои исследования не потому, что ей это нравится». И верно, она не занимается этим просто так. И не потому, что ей это так уж хочется. Просто она не сможет вернуться без этого. И если что-то пошло не так, неудивительно, что все закончилось таким вот образом. Уже 6 лет прошло с момента ее телепортации. И она споткнулась на первом же шаге. Я вздохнул и откинулся на спинку стула. Почему-то я сильно устал. Заноба тоже больше ничего не сказал, мы просто тупо уставились в потолок рядом с анахоши. мы ничего не можем, кроме как оставаться рядом. Вскоре Нахоши закрыла глаза и задремала, примерно в это время появилась Сильфи, а Реэля рядом не было. И Я пришла разузнать об этой истории, и Руди и принесли студентку в лазарет, похоже это уже превратилось в сплетню.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 Поскольку может быть опасно оставлять ее одну, я подумал о том, что может ей стоит провести эту ночь у нас дома, а не лучше оставить ее спать в лазарете. Думаю, когда она очнется, лучше, чтобы рядом был кто-то знакомый. По крайней мере, в такой ситуации точно ничего хорошего не будет, если она останется одна.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 «Да, насчет покупок я не могу пойти с тобой. Ничего, если я доверю все тебе. Можешь на меня рассчитывать?» Я благодарно кивнул на этот надежный ответ. «Такова моя сильфи». После чего мы покинули университет и поспешили к моему дому. Заноба предложил свою помощь, чтобы донести на нахоши. Если раньше он нес ее на руках как принцессу, то теперь он несет ее на спине. Хоть Заноба сам принц, почему-то этот способ подходит ему больше. «Извини, что напрягаю, Заноба. Ничего. Все-таки это единственное, в чем я могу быть полезен». Заноба без особых усилий нес безвольное тело на нахоши, сзади семенит Джули. Если одеть Занобу в костюм глубоководного водолаза и снабдить дрелью, можно будет без сомнения звать его Мистер Бабблс. Чтобы проверить, я попробовал дотронуться до Джули, приподняв ее в воздух. Хе, великий мастер, что такое? Так, ничего. Заноба лишь мельком посмотрел в нашу сторону. Я же так и пошел дальше, неся Джули на руках.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 В комнате тоже не осталось ничего потенциального опасного, однако все же это второй этаж, может быть немного опасно. Полагаю стоит пока запечатать его с помощью магии земли, да? Хотя если разбить стекло на осколки, все будет кончено, но будем надеяться, что пока у него просто не хватит на такой сил. Она будет в порядке? Несколько озабоченно спросил Заноба, когда я спустился вниз. Ну... Хотя он и выглядел равнодушным, он все же волнуется, хотя у него есть недостатки, все-таки он хороший парень. «В любом случае, ты очень меня выручил с этим, Заноба». «Ничего, все-таки я сам постоянно полагаюсь на вас, мастер. Нет нужды об этом волноваться». Заноба ответил все с тем же хладнокровным видом, как и всегда. «Как и ожидалось, на него всегда можно рассчитывать». «Мастер, вы сами в порядке?» «Я? А что?» «Похоже, что вы, мастер, сами пережили немалый шок, когда тишина Дону сорвалась». «Я пережил шок? Неужели правда?» «Да, я полагаю, что так». Нанохоши буйствовала в приступе безумия, а когда остановил ее, она превратилась в нечто вроде пустой оболочки. Наблюдая за этим от начала и до конца, я невольно вспоминаю прошлое. Хотя причина этого у Нанохоши немного отличается от моих, это та же самая девушка-агония. Я понимаю, каково ей. И если бы обстоятельства сложились немного по-другому, на ее месте мог бы быть я.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 «Да, я рассчитываю на тебя. Я признателен Занобе за эту поддержку. Все-таки он хороший парень, готов помочь. Даже если это не имеет отношения к его куклам». После этого Заноба с Джули вернулись к себе. Поскольку мне нечем было особо заняться, я провел время за чтением в комнате, где спала на Нахоши. Я не совсем уверен, стоит ли просто оставлять его вот так одну или нет. В моем случае мне просто действительно хотелось быть одному. Однако на Нахоши до сих пор и так была все время одна. Она одинока». Пока Сильфи не вернулась, я был рядом с Нанахоши.